Но здесь выяснилось одно обстоятельство, которое вновь пробудило надежду и воскресило бодрость. «Когда приехала эта карета?» — закричал старик Ордль, выскакивая из своего экипажа и указывая на облепленную жидкой грязью карету, стоявшую во дворе. «В четверти часа не прошло, сэр», — ответил конюх, которому был задан этот вопрос. «Леди джентльмен!» — задыхаясь от нетерпения, спросил мистер Ордль. «Да, сэр». «Высокий джентльмен во фраке, длинноногий, худой...» «Совершенно верно, сэр». «Пожилая леди, худое лицо, кослявое, да?» «Совершенно верно, сэр». хей богу, это наша парочка, Фиквик! воскликнул пожилой джентльмен. «Они бы раньше здесь были, да у них пострамки порвались». «Они!» — заявил Ордль. «Клянусь Юпитером, они! Живо, карету четверку! Мы их догоним еще до следующей станции! Ребята, каждому погеней! Живей! Пошевеливайтесь, молодцы!»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 Постарался устроиться поплотнее в своем углу. Карета неслась еще быстрее. Они проехали таким образом около трех миль, как вдруг мистер Ордль, через каждые две-три минуты высовывавшийся из окна, повернул к Пиквику, забрызганное грязью лицо, и, задыхаясь от волнения, воскликнул «Вот они!» Мистер Пиквик выснул голову из своего окна. Да, впереди, на небольшом расстоянии от них, мчалась галопом четверка лошадей, запряженных в карету.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 Даже стук колес не мог заглушить голос джингля, понукавшего форейтеров. Старый мистер Ордль кипятился от ярости и нетерпения. Он десятки раз выкрикивал «Мошенник! Негодяй!», сжимал кулаки и выразительно грозил ими объекту своего негодования. Но мистер Джингль отвечал только презрительной улыбкой, а на угрозу отозвался ликующим возгласом, когда его лошади в ответ на усиленное вмешательство хлыста и шпор развили еще большую скорость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 а у их ног валялись обломки кареты. Парейтеры успели перерезать по стромке и стояли теперь возле своих лошадей, облепленной грязью и взлохмаченной от бешеной езды. Впереди ярдах вста, ста виднелась другая карета. Она остановилась, когда раздался треск. Парейтеры, ухмыляясь во весь рот, взирали на противников со своих сёдел, а мистер Джингль с явным удовольствием созерцал картину крушения из окна кареты.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 «Далеко ли до станции?» — обратился мистер Ордль к одному из форейтеров. «Шесть миль, верно, Том?» «Да малсь побольше!» «Малось побольше шести миль, сэр!» «Ничего не поделаешь, Пиквик», — сказал Ордль. «Придется идти пешком». «Ничего не поделаешь», — отозвался сей великий муж. Отправив вперед одного из форейтеров верхом на лошади, чтобы вытребовать новый экипаж лошадей, и оставив разбитую карету на попечение второго форейтера,